Пятнадцать. Степанов. Громкий стук в дверь буквально подкинул Степанова на кровати. Он выдёрнул из сна и сел, тупо осматривая темную комнату и пытаясь включиться. Юли рядом не было, но сладковатый запах ее духов еще не выветрился. Стук повторился, и уже придя в себя Степанов крикнул: "Кто там?" Грубый голос за дверью ответил: "Уголовный розыск, открывайте, товарищ капитан". Степанов буркнул себе под нос: "Лечу прям», – а вслух сказал: Сейчас оденусь только. Он открыл дверь и впустил в комнату невысокого усатого крепыша в кожаной куртке, оперативника из местного отдела. Что случилось? Ты чего среди ночи? Опер пристально посмотрел ему в глаза. Ключи от дома Петрова у тебя? Да. Ты там случайно чайник не оставил включенным?» Степанов разозлился. На хрена ты мне вопросы задаешь? Сказать не можешь, что ли, в чем дело? Могу. Сгорел дом. Дотла. Пока пожарники приехали, тушить уже нечего было. Степанов сел на кровать. Ничего себе, ты приходишь с новостями. Версии есть какие-то? Да тут одна версия поджог. Ну еще маленькая вероятность, что ты забыл чайник выключить. Ладно, ладно, шучу, не заводись. Поедешь на место, я на машине. Степанов кивнул. Конечно, поеду. Через пару минут они вышли из гостиницы и сели в старенький «Жигуленок». Опер задумчиво сказал: "У нас в городке такого давно не было". Похоже, библиотекарь очень непрост был. Интересно, что сразу не подожгли дом, как его убили? Может, спугнул тот -то убийца, и он не успел, решил попозже, когда шум уляжется. Степанов немного подумал. И сидел здесь в городке сутки, где каждый человек на виду, или он местный? Опер покачал головой. Стопудово не местный. У нас могут по пьяни морду расколотить, могут даже ножиком пырнуть. Но вот так чисто и хладнокровно в человека стилет воткнуть? Да и где бы еще такой стилет наши местные злыдни раздобыли? Это же не финка какая-нибудь, и не Зекровская заточка. Они подъехали к толпе, собравшейся поглядеть на пожар. Несколько пожарных машин, милицейский УАЗик и еще пара машин стояли у забора. Степанов увидел здесь и Волгу уполномоченного госбезопасности. Дом действительно сгорел почти полностью, остались только обугленные венцы да несколько бревен. Пожарные из шланга проливали дымящиеся развалины. Отвратительный запах мокрого горелого дерева разносился далеко по улице. Степанов подошел к коллеге. Тот снова был в своем сером костюме аккуратный подтянутый Джеймс Бонд. Даже среди ночи его тёмные волосы были аккуратно причесаны. Привет, капитан. Что думаешь по этому поводу? Тот индифферентно пожал плечами. А что тут думать? Не наш случай. Пусть коллеги из смежного ведомства голову ломают под по их части. Убийство тоже. Наше дело в случае чего контролировать ход расследования и начальство их в тонусе держать. Степанов хмыкнул. А если расследование на организацию выведет? Уж больно занятная библиотека у Петрова была, да и записи тоже. Вот тогда мы и будем думать, капитан. Кстати, через 40 минут первый автобус на Кимовск. Ты не хочешь на него успеть? Из Кимовска до Тулы проще уехать, чем отсюда. Я так понимаю, тебе здесь больше делать нечего. Спровадить меня хочешь поскорее? Джеймс Бонд улыбнулся. Для твоего же удобства, из Епифани первый автобус на Тулу только в 11 часов будет. Охота тебя околачиваться в нашем захолустье. Вообще-то ты, конечно, прав. Подбросишь меня на автостанцию. Бонта улыбнулся с преувеличенным дружелюбием и с сожалением качнул головой. Я пока тут останусь. Уж прослежу за всем до конца. Я скажу Семену, оперу из уголовки, с которым ты приехал. Он тебя отвезет». Степанова показалось, что уполномочен на тяготиться его присутствием. С другой стороны, это вполне объяснимо. Степанов хоть и не был его начальником, но прислан областным руководством, и видеть на своей земле коллегу с не совсем понятными задачами не очень-то приятно. Вдруг выплыло то, что можно истолковать как недоработку местного сотрудника. Да и в любом случае начальство всегда найдет, что поставить на вид. Степанов протянул ему руку. Ладно, будь здоров. Если появится что интересное, звони. Хотя точно знал, что тот ни за что не позвонит. Опер Семён повёз Степанова на автостанцию. По дороге оба молчали. И только когда Жигуленок остановился на площади перед деревянным навесом с надписью «Епифань», опер сказал: По-моему, тут не банда задействована, а какая-то организация. Кипанов удивлённо посмотрел на него. Это перекликалось с его мыслями, но ему хотелось услышать аргументы. Почему ты так решил? Я не решил, просто интуиция. Берсенёв убийцу знал, они разговаривали, судя по всему. Разговор пошел не туда. Берсенёва убили. Вряд ли это было запланировано, но убийца такой вариант в голове держал, потому что пришел со стилетом». А почему думаю, что не запланировано? Потому что если бы он все планировал, то не стал бы откладывать поджог. Наоборот, логичнее было бы сразу поджечь все следы уничтожить, Степанов кивнул. Хорошо. Сразу поджечь не получилось. Надо было уходить. Что-то помешало ему. Ну зачем сегодня поджигать, когда уже поработала бригада эксперта опера? Значит, они хотели избавиться от всего, что в доме. Для них это важнее даже каких-то гипотетических следов убийства. И они прислали другого человека, исполнителя. Поэтому я и думаю, что там организация, а сегодня приезжал кто-то типа чистильщика. Степанов улыбнулся. Ты бы пересмотрел. Хотя я с тобой в основном соглашусь. Я тоже думаю, тут какая-то группа действует. Насчет организации слишком громко сказано, это никак пока не прослеживается. Но вот некая группа вырисовывается. Я думаю, тут надо тянуть связи Берсинева в Москве, или куда он ездил каждый месяц. Все равно тебе придется эти версии отрабатывать, поэтому я тебя попрошу, держи меня в курсе. Малейшие новости сразу звони, а я тебе, если что, подкину. Семён немного задумался. Твой коллега по-любому начнет прыгать у меня на голове. Думаю, он так и так будет в курсе расследования. Почему тебе у него не спросить? Сам знаешь, информация ценнее из первоисточника, так что звони обязательно. Ладно, договорились. Вот тебе аванс небольшой. Администратор гостиницы Юля как-то видела Берсенёва в Кимовске на почтамте. Он телеграфом отправлял деньги кому-то в Петрозаводск. Думаю, надо это отработать. Степана вышел из машины и вскоре занял место у окна в полупустом автобусе.